Глава третья. За две недели до крикетного матча. Как и в прошлые разы, войдя в кабинет директора, Аша с восхищением оглядела высокие потолки и обшитые деревом стены. Комната была из тех, в каких всегда пахнет полировкой для мебели. В памяти всплыли воспоминания о доме ее бабушки и деда, Было в школе Аберфал что-то потустороннее, будто попадаешь на пару веков назад. Стены, украшены написанными маслом суровыми лицами предыдущих директоров школы, среди них ни одной директрисы. Мистеру Ньюхоллу еще предстояло добавить свой портрет к череде строгих бледных лиц. Если слухи верны, ждать осталось недолго. Перед незаезженным камином стоял продавленный коричневый диван. На массивном столе — черный телефон с диском для набора номера. Компьютера нет, как нет и мобильного телефона, заряжающегося в розетке. Зато рядом с телефоном — стопка промокательной бумаги и пузырек с синими чернилами. Аша не удивилась бы «закури, мистер Ньюхол трубку и достань из кармана часы на цепочке». Аша оглядела комнату. В общий контекст не вписывалась разве что серебряная полоска таблеток у настольной лампы. Заметив ее взгляд, мистер Ньюхолл открыл ящик и убрал таблетки туда. «Спасибо, что пришли, Аша. Можно подумать, что о встрече попросил он. Я решила, что будет лучше, если мы поговорим лично», — сказала она. «Разумеется». Преодолеть оборону Мэнди, боевой секретарши Ньюхолла, оказалось делом непростым. В конце концов Аша сказала, что в школу придет так или иначе, и если Мэнди не хочет сцены, пусть сообщит мистеру Ньюхоллу о ее приходе. Дверь распахнулась, и в комнату ворвалась Мэнди, неся на серебряном подносе две чашки кофе. Аша чуть выпрямилась. «Прошу прощения», — сказала Мэнди, глядя на Ашу. «Не знала, что вы уже здесь». «Решила, может, вы и передумали?» Она натянуто улыбнулась. «Что-нибудь еще, мистер Ньюхал? Она поставила поднос на широкий стол и откинула волосы на плечо. Ньюхал посмотрел на поднос и, не обращая внимания на кофе, потянулся за печеньем. «Мэнди, ты всегда знаешь, когда ставить удовольствие мужчине. Закрой дверь, когда будешь уходить, ладно?» «Вот, хорошая девочка». Хорошая девочка, к которой он обращался, была старше Ашиной мамы, и от ее взгляда стакан с водой превратился бы в лед. Но Ньюхалу каким-то образом сходило с рук говорить с ней в таком тоне. Выходя, Мэнди улыбнулась Ньюхалу так, будто он был непослушным шелунишкой. Хорошая погода для начала семестра, сказал Ньюхал. Погода. Самый простой способ растопить лед и заложить основу для более серьезного разговора, которого не избежать. «Да», — сказала Аша, — «великолепная». «Надеюсь, продержится до матча в крикет. Для Кассиуса это будет первый серьезный выход на площадку». «Юный Кассиус — очень талантливый мальчик. Настоящая находка для всех наших спортивных команд». «Не знаю, в кого он такой», — сказала Аша. Ни я, ни его отец спортивными успехами в школе не блистали. Она сама не знала, почему так сказала. Ведь каким был отец Касса в школе, она не знала. В ее жизни он мелькнул на короткое время, а в жизни Касса так и не появился. Родитель-одиночка — это временами совсем непросто, а у Шеваберфалия вообще какая-то аномалия. Ей всегда казалось, что на ее плечах лежит двойная нагрузка — Никто не спрашивал ее, почему на горизонте нет отца, но она видела, этот вопрос не дает им покоя. Ну и пусть теряются в догадках сколько угодно. Всех подробностей не знал даже Касс. Она предпочла сказать ему, что он появился на свет в результате случайного секса и раскрывать неприятную правду не стала. «Обожаю звук удара биты по кожаному мечу». Ньюхол поднялся, и достал из-за стола биту для крикета и сделал вид, что отбивает крикетный мяч. Аша увидела, на лицевой стороне биты что-то написано. Жена все время говорит, что биту надо убрать в витрину. Но как тогда я буду с ней играть? Или, — он подмигнул Аше, — воспитывать с ее помощью мальчишек? Аша подняла кофе и пролила каплю на стол. Тут же вытерла ее рукавом а как вы аша шлепок по заднице как вы к этому относитесь что или вы из тех родителей которые чтобы держать детей в узде предпочитают поощрение аша крепко сжала чашку кофе как и челюсти да боюсь я из тех мягкотелых либералов которые не верят в насилие над детьми я скучаю по крикету Заметил Ньюхол. Он нежно взял биту в руки. Так новоиспеченный отец берет ребенка. Подписано каждым членом команды, выигравшей международный турнир в 2005 году. В прошлом году на летнем аукционе выложил за нее кругленькую сумму. Надеюсь, Аша, в этом году вы на бал придете. Почти наверняка буду в тот день занята. «Больше половины наших ежегодных финансовых сборов приходится на этот вечер. Дамы выкладываются и устраивают настоящее чудо. Вы должны прийти». «Это не совсем по моей части». «Кажется, в прошлом семестре я ни разу не видел вас на хоккейном матче и на регби в предыдущем семестре». «Кому-то приходится работать», — сказала Аша. «А на пасхальной викторине были?» Нет, приходите, не надо стесняться. Ньюхол снова прислонил биту к стене и, не отрывая от нее глаз, сел. Деревянное кресло под ним скрипнуло, и он потянул с себя за мочку уха. Потом повернулся к ней и сказал: Теперь мне спорт противопоказан. Травма бедра. Иногда жутко ноет. Раньше каждое воскресенье, каждое! По вечерам играл в сквош, но вот уже четыре, а то и пять месяцев не брал в руки ракетку. Так что мы хотели обсудить? Ньюхол оглядел свой стол в поисках вдохновения. «Я пришла поговорить о травле», — сказала Аша. «Перед Пасхой вы сказали мне, что собираетесь что-то изменить. Но на каникулах парни совсем заклевали в сети». Я знаю, что это не во время занятий, но если дети страдают, школа должна с этим бороться. Вы согласны? Мистер Ньюхел нахмурился и посмотрел на Ашу, наклонил голову. Вы пришли не по поводу утренней стычки? Какой стычки? Что случилось? Понятно. Мистер Ньюхел, что-то случилось, и я об этом не знаю. То есть... «Мисс Лейн вам утром не звонила?» «Не приглашала прийти?» «Нет, не звонила». «Хорошо, ясно. Что ж...» Он снова дернул себя за ухо. «После нашего последнего разговора мы приняли кое-какие меры, чтобы оградить наших учеников от всякого рода нападок. Мы стали гораздо строже относиться к конфликтам между сверстниками. Родители не всегда видят всю картину. И, как ни печально об этом говорить, Кассиус, скажем так, платит той же монетой. — В каком смысле? — спросила Аша. — Похоже, юный Кассиус — парень вспыльчивый. — Нет, неправда? Аша подвинулась на краешек стула. Не было такого случая, чтобы он выходил из себя. Касс всегда был милым ребенком, внимательным, добрым, увлеченным тем, что много для него значило, но жестоким — никогда. Когда здоровенные пауки ползали по коврику, и Аша умоляла Касса убить их, раздавить, насадить их головы на пики у задней двери, чтобы отпугивали других восьмилапых захватчиков, Кас просто сгребал их в кучку, мягко увещевал, выставляя за дверь, и вежливо просил больше не пугать маму. — По словам мисс Лейн, — начал мистер Ньюхол, не самая большая его поклонница, верно? Она сказала мне, что утром Кассиус и еще один парень пытались отколошматить друг друга. — Вы хотите сказать, что кто-то ударил моего сына? Хочу сказать, что драку начал Кассиус. Что? Утром, на уроке истории. Мистер Хикс сказал, что они обсуждали генеалогию, и беседа вдруг вышла из-под контроля и переросла в неприятную потасовку. Сами понимаете, в Аберфале такое совершенно недопустимо. Аша поставила чашку на кожаную подставку и, чуть подумав, заговорила. «Ясно. Давайте называть вещи своими именами», — сказала она. «Они сцепились из-за семейного дерева, так? Из-за того, что родословную нашей семьи нельзя отследить до книги судного дня? Не знаю, что конкретно послужило причиной, но насилие в любом случае не выход». «Согласна. Но именно по этой причине я и попросила о сегодняшней встрече». Над касом издеваются с тех пор, как он поступил сюда в прошлом сентябре. Мне говорят, что так бывает поначалу, что со временем он освоится. А я уверена, что если издевательство не искоренить сразу, дальше будет только хуже. Похоже, это и произошло сегодня. А ведь я предупреждала. Потому что школа, ваша школа, не собирается решать эту проблему. Мистер Ньюхал промолчал. И... Аша обрела голос и была уже не в силах остановиться. Мне известно, что когда он рассказал вам о случае перед Пасхой, кто-то спрятал его одежду, пока он принимал душ. Вы сказали ему, не будь нюней. Это правда? Мистер Ньюхал рассмеялся, не открывая рта, и показалось, что он мурлычет какую-то мелодию. Ха -ха -ха, видите ли? Он сплел пальцы на животе. — Часть моей работы, Аша, состоит в том, чтобы поощрять мальчиков решать свои проблемы самостоятельно, не бегая к мамам. — В мое время позвольте вас прервать. Она подняла палец. — Речь сейчас не о вас и не о вашем времени. — Речь о благополучии детей, которые учатся в этой школе, не только о моем сыне. И выражения вроде «не будь нюней» устарели. Они оскорбительны и бесполезны. Я считала, что эта школа передовая, мистер Ньюхал. Я не буду вам указывать, где вы не справились с обязанностями по уходу за моим сыном. Давайте сразу перейдем к другому. Расскажите мне, как собираетесь это исправить? В облике мистера Ньюхела возникла легкая трещина. Верхняя губа чуть изогнулась. Он откинулся в кресле, чуть раздвинув ноги. «Никакой травли мы не допускаем», — сказал он твердо. «Только на словах». «Мы учим наших мальчиков думать о других», — продолжал он. «Опять же», — сказала Аша, — «только на словах». «Мы говорим о недопустимости травли на собраниях. На нашем сайте есть правила, которые...» «Я не спрашиваю вас о правилах». «Скажите, какие практические меры вы принимаете?» Мистер Ньюхал вздохнул. «Смотрите. Вы говорите, что над Кассиусом издеваются. Но никто из его учителей ничего такого не заметил. Когда его спрашивают, он не хочет или не может назвать никого конкретно. Что мы можем сделать? О том, что над ним издеваются, мы знаем только от вас. Легкая агрессия в мальчиковой школе — явление нормальное». Маша снова подалась вперед, положила руки на стол перед собой. «Легкая агрессия? Вы хотите сказать, что во всем виноват он, что он не может постоять за себя?» «Понятно, что вы беспокоитесь о своем сыне», — сказал Ньюхол. «Я это ценю. Но я беспокоюсь обо всех наших учениках. Поэтому я вынужден наказать Кассиуса за сегодняшнее поведение». Обычно такое наказание ребята получают по субботам. Но в эти выходные у нас день открытых дверей. Поэтому он будет помогать там. Пора ему внести свой вклад в развитие школы. И вам не грех подумать о том же. Чат мам семиклассников. Пиппа, мама Бенни. С возвращением в школу, дорогие мои. Роза, мама Оливера. И родители по всей стране вздохнули с облегчением за потрясающий летний семестр. Бекки, мама Руперта. Крикетный клуб во вторник. Клэр сама по себе. Да, уточнила у Хинча, он говорит, что сбор в 5:30. Как у всех прошла Пасха Бекки, мама Руперта. Сыпасыбы. Хорошо. Жертва все включено. Ни во что теперь не влезаю. Потом буду бегать. Спойлер, не буду. Пиппа, мама Бенни. Мы с мальчиками остановились в юрте в Уэльсе. Погода была супер, но бедняге Чарльзу пришлось остаться дома и работать. Между собойчик скоро устроим. Сара, мама Тедди. Никогда не была в Уэльсе. Никогда не отдыхала, по системе все включено. Это когда платишь за все сразу? Мы ездили на нашу виллу на Тенерифе. Вот где шик. Сегодня снова на работу. Грустный смайлик. Роза, мама Оливера. Я за между собой, Пиппа. Давно не виделись. Кто-нибудь хочет покататься на доске с веслом и выпить кофе на пляже Джилли сегодня утром? Пэм, мама Джеффри. Всех с возвращением. Не забудьте, что мальчикам в пятницу сдавать экологические проекты. Пиппа, мама Бенни. Спасибо, Пэм. Успели сделать до отъезда. Бекки, мама Руперта. «Черт, совсем забыла. Похоже, придется ехать в Хобби-крафт». Роза, мама Оливера. «Ну блин, Пэм, весь день испортила».